Глава десятая. Агата. Мужчина выглядел впечатляюще. Высокий, его рост чуть больше двух метров, два двадцать или два пятнадцать, а я ростом метр семьдесят пять. Та девушка из первого аквариума, одного со мной роста. мужчины гонемецы все такие высокие?» — спросила Шарлотту. «В основном?» — улыбнулась она. Мужчина был стройным, но определенно очень сильным, жилистый. Как известно, жилистые парни, особенно натренированные, куда более выносливые, да и вообще более энергичные, чем накачанные. Весь рельеф его мышц был как на ладони. Одет он был в исполосованные брюки, рубашка скомканная и брошена в углу аквариума. Явно он так показывал свои отношение к людям. На тыльной стороне ладони Ганимеда тоже присутствовала биолюминесценция, и у мужчины я ее смогла лучше рассмотреть. Это были линии, круги, какие-то необычные знаки. Как же это все интересно. Кстати, пока не забыла кое-что важное об этой расе. Ты будешь в шоке? С пылом зашептала Шарлота. Посмотрела на нее с любопытством, усмехнулась и сказала. Давай, Шаржги, удиви еще больше, чтобы сегодня мне снились другие миры и какие-нибудь монстры. Она широко улыбнулась, подвигала бровями и произнесла. Вот про монстров точно сказано. Значит так, у наших прекрасных соседей нет семи белков для репликации ДНК. Прикинь. Я уставилась на нее в полнейшем недоумении. «Это шутка?» Шарлотта покачала головой и стала предельно серьезной. Я почесала лоб, нахмурилась и спросила. «Но как тогда их молекулы делятся?» «У них нет большей части молекул, Агата. И на твой вопрос мы пока не нашли ответа. Мы были удивлены, когда обнаружили, что у ганеметцев отсутствует несколько генов, в том числе тех, что кодируют белки, запускающие репликацию ДНК. Так что это будет открытие, тянущее на Нобелевку». И другие награды. Я вернула взгляд на мужчину с ганимеда. Как известно, в основу жизни положены определенные молекулы ДНК, РНК и белки. Существование жизни без этих молекул невозможно. Так считалось до сего момента. А существование этих молекул невозможно без углерода и пяти дополнительных компонентов органогенов. «У нас людей двойной вин ДНК. А у них вообще какой-то хаос, Агата!» вздохнула шар и свела брови. Определенно эта тайна ее крайне волновала. И что печально их развитие пока на том уровне, когда они сами о себе ничего не знают. Я длинно вздохнула и прошептала. «Но этого не может быть. Это противоречит всему, чему нас учили. Да, я в курсе», — хмыкнула она. «Когда увидишь результаты наших исследований и сама своими глазами посмотришь через микроскоп на их кровь, проведешь анализы, то убедишься, что ганеметцы какие-то нереальные, просто уникальные создания, новые формы жизни». Они похожи на нас. Они живут в среде, приближенной к нашей. И всё-таки они совершенно иные, Агата. Посмотрела на Шарлотту и проговорила. Ты сказала, что всего одна капля крови ганемецов заживляет сильный порез за считанные минуты. Да. Фибробласты ползут в направлении повреждённой зоны с нереальной скоростью. В крови ганемецов содержится активный цитоскелет, компонент с актином. А что? Пираты охотятся за их кровью. Произнесла жестко. «Но ты сказала, что их волнует и еще что-то». «Что именно?» Шарлотта печально посмотрела на мужчину в аквариуме, что стоял по центру, руки по швам, и внимательно глядел на нас, но совершенно не шевелился, не издавал никаких звуков. Ни рычания, ни шипения, ничего. Казалось, он даже не дышал. «Их кожа, Агата». «Кожа?» — скинул я брови. «Угу. Кожа ганемецов, пропитанная раствором из мономеров, становится сверхпрочной». Кевлар по сравнению с этим. Биополотном просто смех. Их кожа, синтезируемая в таком растворе, способна выдержать и уберечь от взрыва мощной гранаты. И даже лазерная пушка не способна сразу пробить. Представляешь? У меня непроизвольно дернула щека, и я резко выдохнула. Вот же твари. И я топ же, Наша миссия — не только изучить ганеметцев, но и защитить их, а еще дать им знания. Я вздохнула и прошептала. Земляне взяли на себя огромную ответственность. Не заигрались бы в богов. Она похлопала мне по плечу и со смешком проговорила. «Поверь, подобным не случится. У нас на такой случай всегда есть Загорский. Он умеет спускать с небес на землю. Причем ему не важно, кому хамить. Он всех людей считает придурками. А если встречаются индивиды, которых он уважает, то говорит, что это исключение, подтверждающее правило». Я тихо рассмеялась. «Скоро я узнаю, в какую категорию он меня включит». «Но что-то интуиция подсказывает, он уже считает меня идиоткой». Шарлотта издала веселый, но тихий смешок, а потом сжала мою руку и зашептала. «О, Агата, парни сейчас их кормить будут». «Ты говорила, что это очень необычное зрелище». «То, как они питаются, крайне любопытное явление. Ты будешь впечатлена, обещаю!» С предвкушением произнесла Шарлотта. В аквариумах с потолка вдруг выдвинулись небольшие таблетки с перфорацией, похожие на пожарную сигнализацию. Их было штук двадцать, может и больше. И я увидела. Зрелище восхищало и завораживало. Мелкая водяная пыль заполнила помещение с ганимецом. Я глядела на этого уникального мужчину. Он закрыл глаза, и все его тело начало мягко светиться. Сияние было прекрасным. Я будто увидела его ауру. Серебро пульсировало и набирало яркость. Вся пыль меняла траекторию и вбиралась его сиянием. Татуировки на ладонях сильнее засветились. «Опрыскиваем их специальным питательным концентратом. Разработали его, сделав биохимический анализ атмосферы Ганимеда», — прошептала Шарлота. «Красиво, правда?» «Невероятно. Просто дух захватывает». «Да. Те, кто были на Ганимеде, говорят, что когда они обедают все вместе, это вообще космос. Женщины, мужчины, дети, представляешь, все вот так замирают и начинают сиять». «Хотела бы увидеть своими глазами». Кто знает, а вдруг Загорский возьмет тебя на звездный флот?» — задумчиво пробормотала Шарлотта. И я поняла, что теперь у меня появилась еще одна мечта и цель в жизни — побывать на Ганимеде и увидеть новый мир своими глазами, и обязательно ввести свой вклад для защиты этих невероятных существ и не позволить пиратам уничтожать их. Шарлотта провела меня и по отсекам, где были представлены образцы флоры, фауны из Ганимеда. «Изучение местной флоры — бесценный опыт». С фанатичным блеском в глазах сказал истинный ботаник, обожающий свое дело. «Вот вам пример. Это крупное растение, которое мы назвали лотос каменный и ганемецкий, потому что внешне он похож на земной лотос, правда цветы размерами побольше будут, и растет не в воде, а среди скал. И стебель у него короткий, практически, и нет его. Корни, короткий толстый стебелек и сразу огромный цветок». Действительно, в искусственной, воссозданной каменистой среде распустились разных оттенков Розовые, белые, голубые и желтые цветы. Они на самом деле походили на цветы лотоса. Этот цветок используется у жителей Ганемеда для изготовления одежды. Лепестки цветков необычно крепкие, разнообразны в цветовых оттенках и при этом имеют структуру, близкую к нашему шелку. Представляете? Шивать их очень просто, они не расползаются и не рвутся. А из корней Ганимедца делают веревки, причем крепкие. «Как же здорово!» Искренне восхитилась я. «Да, а вот еще тут, посмотрите». Это был настоящий сад, потрясающий, невообразимо прекрасный. «А вот тут у нас грибы, наверное». «Наверное?» — рассмеялась я. «Почему они в отдельном закрытом отсеке?» «Ха. Мы ждем прибытия микологов, милая Агата. Через неделю к нам отправят пару ученых. Это те, кто грибы изучают, если вы не в курсе». Пояснил ученый, глядя на меня немигающим взглядом. «Грибы с ганимеды какие-то странные. Филенологи говорят, что это и не грибы, а какой-то отдельный вид полуразумной жизни. Мы еще не поняли, не пришли к единому решению, что или кто это. Нужно мнение других экспертов. Потому образцы содержим в закрытом помещении». «О, -о, -о. а можно узнать подробности?» — заинтересовалась я. «Какая причина, по которой вы решили, что эти грибы — полуразумный вид жизни?» «Агата, давай пить кровь бедолаги-ботаника, ты будешь после», — рассмеялась Шарлота. «У нас еще не все просмотрено». Вздохнула и согласилась с ней. «Животный мир у нас небольшой, невозможно и небезопасно содержать на МКС диких животных», — пояснила Шар, и мы вошли в следующий отсек станции. «Здесь только мелкие и самые безопасные виды», — рассказывала она. «Те, кого не удалось спасти из лап пиратов и кто погиб, из этих животных сделали чучело». «Погоди, это же почти страус». Воскликнула я и ткнула пальцем на двухметровое чучело существа, напоминающее одновременно страуса, динозавра и попугая. Шарлотта подавилась воздухом, потом весело загоготала, схлипнула и сквозь смех сказала «Агата, сама ты почти страус. Это орнитомимозавр, что значит птицеподобный». «А у меня другая специальность», — напомнил девушке. «Я хирург, а не зоолог и не палеонтолог». Она фыркнула и сказала, «Между прочим, эта птичка — страшная зверюга, плотоядная, жутко свирепая У нее на ганимеде вообще нет врагов. Никто на нее не охотится из других хищников. Только ганимедцы, и то стараются не убивать. Еще пираты, чтобы им черная дыра взад залетела. Но я не об этом. Своим клювом». Орнитомимазавр бьет жертву по черепушке, и голова раскалывается, как арбуз. Жертва моментально дохнет, а следом прибегает семья этой чудесной птички, и они съедают свой обед. Даже костей не оставляют. От него не убежать, скорость развивает. До 100 километров в час. Глаза видишь, какие. Огромные. Вот да! У него три зрачка на каждый глаз, и птичка имеет обзор на все 360 градусов. Плюс зрение острейшее, видит прекрасной днем и ночью. Такие дела. Обалдеть. Жаль, это волшебная птица пиратом головы не пробела, вздохнула я. Ха! Некоторые пали ее жертвой! Злорадно улыбнул Шар. «А генемецы зачем охотятся на этих орнии, Дальше не выговорю». «Из-за У них кончик пера очень толстый, острый, крепкий и, самое главное, ядовитый. Правда, не смертельно ядовитый. Генемецы делают из него метательное оружие, ножи», — пояснила шара, подвела меня к столу витрине. На сенсорном меню выбрала «Открыть», и темная столешница стала прозрачной и разблокировалась. Шар осторожно открыла витрину и взяла один из ножей. Представляешь, ядовитая кромка не тупится, и отравляющие свойства никуда не исчезают. Ганимец этим ножом не убивают. а носит раны диким животным или своим недругам. Яд мгновенно парализует на некоторое время, и пока враг не может двигаться, они уносят ноги. Крут, правда?» — проговорила она. «Потрясающе. Это же находка для любого охотника», — произнесла я, поглаживая костяной нож. Точнее, я бы назвала его кортиком. Шарки внула и убрала оружие обратно. Потом я увидела уже живых зверей и птиц. В основном это были мелкие зверьки. Грызуны, ящерицы, нелетающие птицы, напоминающие земных пингвинов. И все, в отличие от чучела, страуса были настоящие милашки. Как итог, мой день вышел плодотворным. К Загорскому попасть не удалось. Он заперся у себя и никого не желал видеть. Но меня сей факт не расстроил. Я была полна впечатлений. Меня впервые за много лет распирали чувства и эмоции, и чтобы не забыть ничего — Решила завести электронный дневник. Точнее, я его изначально решила завести по прибытию на МКС. Это важная часть любого исследования, любой миссии. Записывать все, что видишь, испытываешь, какие результаты получаешь. Но вместо электронного решила сделать звуковую версию. А потом сконвертировать звук в текст. Понятно, что мой дневник будет засекречен на неопределенное время, но по-другому никак. Уже находясь у себя в каюте, расположившись в мягком кресле у окна с видом на бескрайний космос, взяла в руки чашку кофе, запустила на своем ИИ диктофон и начала запись. Запись первая, день первый. Запись ведет Агата Громова. Я прибыла на МКС.